США. Масонская утопия. Колонизация Северной Америки началась позже Южной, в XVII веке. Ее колонизировали Испания, Франция, Голландия и Англия, а в XVIII веке к ним присоединилась и Россия. Особенностью английской колонизации был ее негосударственный характер. Частные компании покупали королевские гранты на оккупацию тех или иных открытых первопроходцами индийских земель и далее управляли этими землями, как хотели. Индейцы сопротивлялись захватчикам, и многие колонии закрывались, едва открывшись. Жестокий расизм английских колонистов по отношению к коренным американцам не идет ни в какое сравнение с испанским или французским. Недаром в Семилетнюю войну 1756-1763 годов Абсолютное большинство индейских племен выступало на стороне Франции против Англии. Однако англичане имели огромный перевес в численности колонистов — 2,5 миллиона против 300 тысяч, поэтому в итоге смогли захватить французские колонии. Против индейцев будущие американские ревнители свободы, равенства и братства развязали самый настоящий геноцид — При этом уничтожение правительством США уцелевших к началу XIX века племен Чароки по течению Миссисипи, территория бывшей французской колонии, и Семенола во Флориде, территория бывшей испанской колонии, доказывает то, что пока эти колонии не перешли в руки англичан, индейцы спокойно жили там весь XVIII век. В английских же колониях 90% индейцев либо стали жертвами алкоголизма, либо были убиты в ходе захвата земель еще до образования США. В начале 17 века на территории современных штатов проживало, по самым скромным оценкам, около 10 миллионов индейцев. А к 1776 году их количество сократилось в 10 раз. Самым ранним городским поселением английских колонизаторов стал Джеймстаун, который был основан в 1607 году на территориях лондонской вергинской компании. Войну местных индейцев с оккупантами американские историки прозвали Резинёй в Джеймстауне 1622 года. Компания была названа вергинской в честь королевы Елизаветы, королевы-девственницы, как её называли, от английского virgin — девственница, а город — Джеймстауном в честь короля Якова I Стюарта, английская James. Вначале компания занялась поисками золота, но, ничего не обнаружив, освоила бизнес по выращиванию табака, который стала экспортировать в Европу. Несмотря на то, что Виргинска и другие частные компании в качестве рабочей силы активно использовали ввозимых из Англии осужденных каторжников, их все равно не хватало для растущих плантаций. Индейцы работать на оккупантов не соглашались. Тогда английские плантаторы обратились к работорговцам, и в 1619 году эти продолжатели древнего ханаанского промысла завезли в Британскую Виргинию первых рабов из Африки. Историк Марк Рафаэль пишет, еврейские купцы играли важную роль в работорговле. Практически во всех американских колониях господствовали еврейские купцы. Президент США Гровер Кливленд говорил, немногие или даже вообще ни одна из составляющих американский народ национальностей не оказали большего прямого или косвенного влияния на развитие современного американизма, чем еврейская нация. Работорговый бизнес приносил новым хананийцам баснословные прибыли. По некоторым оценкам, доходы от продажи живого товара превышали 300%. Таким образом, плантаторы и работорговцы разбогатели и стали элитой английских колоний в Америке. Работорговля вместе с пиратством и контрабандой процветали в чарльстоне Филадельфии и Ньюпорте. В тени последнего весь XVIII век находился Нью-Йорк, который до 1664 года назывался Новым Амстердамом и принадлежал голландцам. Англичане захватили город во время войны за лидерство в Новом Ханаане, после чего Карл II подарил его своему брату Якову, принцу Йоркскому, в честь которого город был назван Новым Йорком. Достоверно неизвестна точная сумма, вырученная Ханааном от трансконтинентальной работорговли. Однако о ее масштабах позволяют судить следующие цифры. Только из одного английского порта Ливерпуль Всего за 10 лет, с 1783 по 1793 год, в Америку было перевезено 300 тысяч африканских рабов, прибыль от продажи которых составила 15 миллионов фунтов стерлингов. К началу же XIX века вся совокупная стоимость всех американских рабов составляла 3 миллиарда долларов астрономическую по тем временам сумму конечно большей частью деньги уходили в тогдашнюю мировую финансовую столицу лондонской сити но кое что оставалось и в америке конкурентная борьба в восемнадцатом веке между новым заокеанским ханааном и новым английским ханааном была так же неминуема как и противостояние англии и голландии в семнадцатом веке эта борьба стала самой главной материальной причиной войны за независимость северо колоний от Великобритании. Вторая причина войны носила идеологический характер. Отцами-основателями штатов, кроме пиратов и работорговцев, по праву считаются и бежавшие из Англии и Пуритани. В 1620 году на корабля Майфлауэр они прибыли в Америку и основали колонию Плимут, а через 10 лет — город Бостон. Себя они называли «святыми», или пилигримами нового ханаана. Еще на корабле новые ханаанейцы подписали между собой соглашение, которое современные американские историки называют предтечей американской государственности. Историк Алексей Ефимов пишет, «Значение этого соглашения состоит в том, что в нем в зародышевой форме содержится идея о суверенитете народа, о праве самого народа устанавливать власть, государственное правление. Соглашение было явно составлено под влиянием республиканского духа кальвинизма. А тот факт, что колонисты искали новый Ханаан, означало, что эта секта пошла намного дальше кальвинизма. Уйдя от Христа, они, миновав Ветхий Завет, восславили Ханаан. Это случилось намного раньше не только официального объединения масонов в 1717 году, а также, но и первого упоминания о масоне Роберте Марри в 1641 году. Именно масоны возводили мифическую историю своего братца Кханаани Цухераму, строителю храма Соломона. Образ города на холме стал символом исключительности США в глазах ее собственной масонской элиты. Впервые он был использован в знаменитой речи губернатора Массачусетса Джона Уинтропа образ христианского милосердия в 1630 году. Роль масонов в создании США нельзя переоценить. Это государство с самого начала строилось на масонских принципах. Первый проект создания США был разработан в 1748 году основателем и главой американского масонства Бенджамином Франклином. Историк Микеле Марамарко пишет о нем. В 1731 году Франклин был посвящен в масоны в ложе святого Иоанна города Филадельфии. Его масонская карьера была стремительной. В 1734 году он стал мастером Великой Пенсильванской провинциальной ложи, именовавшейся таким образом потому, что подчинялась она непосредственно Великой Ложе Англии. В том же году Франклин впервые в американских колониях опубликовал в собственной типографии масонские уставы Конституции андерсона Будущий первый президент США Джордж Вашингтон стал масоном 4 ноября 1752 года, вступив в ложу города Фредериксберга, где и сейчас хранится Библия, на которую он давал масонскую присягу. Американский историк Кеннет Кленкнехт отмечает Все руководители и около трети участников конвента, составивших и принявших Конституцию, были масонами. Сегодняшние американские масоны гордятся своими отцами-основателями и всячески подчеркивают, будь то в экспозициях в Центральных государственных музеях или же в материалах, публикуемых на ведущих интернет-ресурсах, масонское содержание основополагающих принципов Декларации независимости 1776 года. При этом они почему-то умалчивают о древнем хананском расизме, присущем этим фундаментальным для США документам. Историк Владимир Согрин напоминает, что в Виргинии, родном штате Джефферсона, конвент, обсуждавший Билль о правах и конституцию, решительно возразил против ставшего азбучным в антиколониальной мысли положения о том, что все люди сотворены равными. Несколько позднее... Виргинские суды разъяснили, что утверждение Декларации независимости о естественном равенстве всех людей не распространяется ни на свободных негров, ни на рабов. Непосредственным поводом к отделению американских колоний от британской короны послужил новый гербовый сбор, введенный Лондоном в 1765 году для того, чтобы покрыть колоссальные убытки от Семилетней войны. Американские олигархи возмутились налогом и начали финансировать революционные группы патриотов, так себя называли члены этих организаций. Наиболее известной была группа «Сыны Свободы» Сэмуэля Адамса. Гербовый сбор вызвал недовольство и в Англии. Под давлением оппозиции вигов налог был вскоре отменен. С этого момента американская олигархия почувствовала свою силу а также поддержку в лондонском сити с которым была связана по масонской еврейской и коммерческой линии николас шаксон пишет сити вел яростную лоббистскую кампанию против войны с мятежными североамериканскими колониями предупреждая что эта война нанесет глубокие и, возможно роковые раны сущностному неизменному принципу свободы король выразил крайне удивление тем что кто то из его подданных может поощрять мятежный дух в Северной Америке. В 1773 году английским парламентом был принят чайный закон, согласно которому остынская компания получала монопольное право на торговлю чаем в Америке. Это был удар по сверхприбылям купцов-оптовиков из Бостона, которые торговали контрабандным чаем через Голландию. Когда в гавань Бостона прибыл первый корабль с английским чаем, Боевики-патриоты Сэмюэля Адамса устроили так называемое «бостонское чаепитие». Ночью забрались на борт и сбросили весь товар в воду. С этого банального конфликта конкурирующих чаи торговцев и началась американская революция или война за независимость. Британские власти приступили к усмирению мятежников только в 1775 году и делали это, на удивление, вяло и бездарно, по сравнению, например, с кровавым подавлением кромвелем восстания в Ирландии, унесшем жизни третье население острова. В мае 1775 года в Филадельфии собрались представители 13 английских колоний в Америке. Самыми революционно настроенными среди них были контрабандисты Пуритании из северных колоний во главе с Бостоном, самыми консервативными — рабовладельцы масоны из южных колоний. Для того, чтобы скрепить союз восставших штатов, северяне предложили на роль главнокомандующего революционными отрядами плантатора-южанина Джорджа Вашингтона. Возглавив под Бостоном силы восставших, он недоумевал, почему английские войска не решаются атаковать его малочисленные и недостаточно вооруженные отряды. Повстанцам помогали не только английские, но и французские масоны, Причем в Париже они были поддержаны правительством Людовика XVI, который жаждал реванша за проигранную Семилетнюю войну по причине выхода Петра III из антианглийской коалиции. Вся Франция поддерживала восставших американцев. Первые тайные поставки французского оружия американцам начались в конце 1775 года, а в 1776 году В Париж за поддержкой и признанием приехал сам Франклин. Помощь была оказана. Историк Генри Команжер подсчитал, что на протяжении этой войны Франция предоставляла в распоряжение Конгресса из секретных фондов французского короля Людовика XVI крупные суммы, около 12 миллионов ливров ежегодно в течение пяти лет. Материальной поддержки дело не ограничилось. В 1778 году Франция признала независимость североамериканских Соединенных Штатов и объявила войну Англии. К примеру, Франции последовали давний английский враг Испания и торговый конкурент Голландия. Остальные европейские страны во главе с Россией подписали декларацию о вооруженном нейтралитете и отказались присоединяться к английской торговой блокаде США. Это был, конечно, антибританский, и проамериканский нейтралитет. Против нового Ханаана в лице Великобритании объединились столь могущественные силы, что, несмотря на недавнюю победу в Семилетней войне и огромные финансовые ресурсы, Англия не сумела усмирить свои восставшие колонии. В 1783 году война закончилась отделением нового Карфагена от нового Тира, Парламентская монархия Лондона признала свою колонию, олигархическую республику, независимой от метрополии США стали настоящим новым карфагеном. Английская корона больше не являлась помехой для его олигархата. В 1787 году 56 масонов-олигархов собрались на конвенте в Филадельфии и приняли основной закон новой страны — Конституцию. Название для документа было взято из Конституции вольных каменщиков Эндерсона. Вполне логично, что в масонском государстве основной закон получил такое имя. Один из авторов Конституции, Джеймс Мэдисон, не скрывал и олигархического характера документа Он утверждал, что демократии всегда являют собой зрелище смут и раздоров, всегда оказывались неспособными обеспечить личную безопасность или права собственности, существовали недолго и кончали насильственной смертью. Таким образом, как и в Карфагене за две тысячи лет до того, в США устанавливался режим декоративной представительной демократии, при котором граждане делегируют право на управление государством профессиональным политикам представителем олигархата. Что касается неграждан, рабов и индейцев, то они так же, как в Карфагене, и вовсе не считались за людей. Американские олигархи поспешили учредить собственный центр эмиссии денег, первый государственный банк США. Он был открыт по инициативе Вашингтона еще до окончания войны в 1782 году. Олег Платонов, ссылаясь на историка Клоузена, отмечает, что главными держателями акций стали ведущие масонские деятели Франклин, Джефферсон, Гамильтон, Монро и Джей. В 1789 году Гамильтон стал первым министром финансов США. Джордж Вашингтон в 1788 году стал мастером ложи Александрия в одноименном американском городе, а в 1789 году был избран первым президентом США. Именно поэтому столицу США, которая получила свое название в честь Вашингтона, было решено строить по соседству с Александрией, а в 1840 году города объединились. Город строили масонские архитекторы под личным руководством первого президента. Главным архитектором был масон Джеймс Хоббан. Олег Платонов, ссылаясь на историка Клозана, так описывает замысел строителей относительно главных зданий города. Президентский дворец, впоследствии получивший название «Белый дом», его строил сам брат Хобан, масонский темпл, первоначально планировавшийся в виде воссозданного храма Соломона, и мемориал масонам, впоследствии мемориал масону Томасу Джефферсону. Если смотреть на план Вашингтона, то отчетливо просматриваются фигуры масонской символики. Джефферсон, автор декларации независимости, третий президент США, был не просто масоном, он яростно ненавидел Христа. Этому идеологу нового Карфагена принадлежит цитата «Христианство – самоизвращенная система из всех, с которыми сталкивалось человечество». Так масонами, работорговцами и рабовладельцами был воссоздан древний Ханаан. Америка идеально подошла для строительства нового нехристианского мира. Коренное население было истреблено. Ничто вокруг не напоминало о христианском наследии. В Европе, несмотря на три столетия Ренессанса, Реформации и Просвещения, христианство со всех сторон продолжало давить на архитекторов Нового Ханаана. Европейцы носили имена святых. На каждой улице европейского города возвышался храм, Европейская аристократия являлась потомками крестоносцев а не ростовщиков в новом свете америки имена иммигрантов сократили до одного слога в центре каждого города вместо храма поместили масонский тампл и банк, а элитой стали капиталисты и рабовладельцы в двадцатом веке этот карфаген заменит английский тир в качестве центра хананской цивилизации и главного врага, Империи Третьего Рима.